Глава 20. Свет взрыва подсветил отряд духов, крадущихся за нами по берегу. А потом над нашими головами засвистели пули. Не успел этот свет рассеяться, превратиться в робкое зарево, как я уже оценил обстановку. Группа душманов. Больше десятка приближалась. Чуть дальше, где река уходила за перевал, я заметил еще врагов. Духи, скрывшись под скалой, переплыли пянш на плотах и теперь затягивали их на берег. Не теряя времени, я кинулся в укрытие к ближайшему камню. Остальные, быстро очухавшись после подрыва по ста «Зеленых», тоже попрятались кто куда. Стас отправил в душманов несколько одиночных. «Много их, сук!» — орал Стас. «Надо отходить и доложить на шамабат. Головы не поднять!» — крикнул Мишка. «Гранатами их пока замешкаются. Отходим!» — заорал я. Бойцы переглянулись... И разом полезли в подсумки, сначала Стаса, потом и Миха кинули в приближающихся маджахедов по две гранаты. Спустя несколько секунд раздались звонкие хлопки, краткие вспышки озарили берег. Еще когда дежурный отправлял нас в наряд и старшина с усмешкой выдавал нам с Уткиным тяпку с лопатой, я видел, как остальные члены наряда брали с собой по две РГД-5. Гранаты наступательные, радиус разлета осколков невысокий. Да их количество тоже. В настоящем бою они все равно как светошумовые. Только если прям рядом упадет, тогда будет повеселее. Но и их хватило, чтобы внести в ряды группы душманов сумятицу. Духи стали кричать, разбегаться, падать за укрытие. Судя по крикам боли, кого-то задело, может быть, и убило. — Давай, пошли! — закричал я, выскочил из-за укрытия. Остальные трое тоже повскакивали, принялись торопливо отходить, быстро наугад отправляя во врага одиночные, потом побежали. Я бежал последним, но не успел отойти трех метров, как из-за ближайшего камня на меня тут же кинулся душман с ножом в руках. Не растерявшись, я огрел его черенком тяпки, а потом вогнал ее в череп врагу, да так там и бросил, потому что застряла. Краем глаза увидел, как Миша скосил тремя пулями еще одного подходившего к нему. Эти были налегке, да еще и мокрые. Видать, преодолевали реку вплавь. «Метров через сто. Будет тропа!» — кричал Стас, убегая. «Крутая! По ней нечасто ходим, но там есть где укрыться». Миша на ходу пытался запустить рацию. Уткин, потеряв лопату, бежал передо мной. Гранаты остановили душманов ненадолго. Уже через полминуты пули засвистели снова. С характерным звуком стали рикошетить о камне. — Там тропа! — крикнул Стас. Очередное пуля взвизгнуло рядом о стену скалы, и Стас ойкнул, а потом упал. Весь снаряд остановился, я тут же кинулся к нему. — Сука! Ранили! — орало. Ноги подкосились. Не пойму, куда попало. Автомат — Автомат! — крикнул я и принялся снимать со Стаса ока, пока Мишка присел рядом на колено и зарядил в душманские тени, бегущие следом в темноте, короткую очередь. Когда метрах в от нас взорвалась чужая граната, я понял, что терять времени нельзя. Замешкаемся, закидают. Тогда пиши пропало. «Хватайте его!» — закричал я и обернулся. Краем глаза увидел, как могучий Уткин просто вздернул Стаса на ноги повесил руку себе на плечо. «Ходу, ходу!» — крикнул я. «Пацаны!» — зарал Стас. «Уноси его мы следом!» — ответил я. Уткин потащил Стаса вперед, а мы с Михой заняли оборону за ближайшими камнями. По очереди стали вести огонь, но если Миха бил в темноту чуть не наугад, я выцеливал этих гадов наверняка. Вот чуть справа метрах в ста пятидесяти вспыхнуло дульное пламя. Пуля ушла выше и правее, я буквально почувствовал поток воздуха, разрезанного ею. А потом дал очередь на вспышку и увидел, как тень боевика завалилась на пограничную тропу. Следующего снял таким же образом, потом еще одного. Когда духи поняли, что стали погибать, замешкались с погони и залегли. — Сейчас, — крикнул я, — отходим. Мы с Мишей почти разом кинулись бежать. — Здесь, сюда! — заорал нам Стас из-за угла, когда мы с Мишей чуть было не пробежали за ворот на тропу. — Сюда и вверх! Все четверо мы стали пробираться по крутой тропе. Уткин с трудом, словно вол, запряженный в плуг, тащил на себе стонущего Стаса. Мы, как могли, подталкивали Уткина. Я снял с собой их вещмешки и Стасов подсумок с фонарем. Всю эту поклажу мы с Мишей разделили между собой. «Мишка, давай к старому дому. Там выйдем на связь и займем оборону!» «Там мост смыло! Забыл!» — крикнул Мишка. «Давай к старому дому, а так догонят!» — настоял Стас. Мы повернули, и тропа стала более пологой. После пошли по вершине скал, прячась за кустами арчи и шиповника. Снизу все звучало душманская речь, их крики все усиливались, духи не прекращали погони. Минут через пять мы набрели на узкое ущелье. По другую сторону увидел я приземистый покосившийся турлучный домик с остатками крыши. В темноте он походил на ведьмину избу из сказок. «И что теперь?» — спросил, переводя дыхание миха, и уставился на переправу. переправа представляла собой единственное бревно над пропастью, оставшееся от моста. Внезапно крики за спиной стали громче и я обернулся. «Сука!» — процедил Миша. «Видать, заметили, куда мы ушли. Преследуют». Стас затрясся, глянул на меня блестящими глазами, его губы дрожали. «Зря гранаты потратили!» — прошептал он. «Эти суки мертвым голову не режут». На то, чтобы сориентироваться в ситуации, у меня ушло несколько мгновений. Я тут же снял автомат и сумок с оставшимися магазинами, сунул все Васе. — Саша, ты чего? — расширил тот глаза. — Переходите на ту сторону, — сказал я, скидывая свой вещмешок. — Стас, сможешь перелезть? Стас, присевший под сухоньким деревцем, скривился, ощупал раненую ногу. — Если только на карачках, — процедил он. — Ракетницу. Я протянул Мише руку. — А зачем? — удивился тот. — Ты чего задумал, Селихов? — Давай сюда. Я отвлеку духов. Вы переправляйтесь. Займите оборону и попытайтесь вызвать заставу. С двумя автоматами у вас будет больше шансов. — Селихов, окстись! — изумился Миха, прижав ракетницу к груди. — Ты чего? — Ракетницу! — повторил я. Стасик глянул на меня, и мы встретились взглядами. — Делай, как он говорит, — сказал Стас, распознав мою решимость. — «Стас, ну а ты-то куда? Тебе приказывает старший наряда, Делай, как он говорит!» Миха нерешительно отдал мне ракетницы и подсумок с зарядами к ней. «А теперь переправляйтесь, — сказал я, — только живее!» «Саша, я с тобой!» — запротестовал Уткин. «Я с тобой пойду. Мы же договаривались держаться друг друга!» «С двумя стрелками у вас больше шансов!» — повторил я. «Ты там помрешь!» — возразил Васька. Если вместе пойдем, помрим. Один я вернусь через десять минут. Ты помрёшь, Саша, покачал головой войско. В первый же день на заставе помрёшь. Не помру, обещаю, сказал я и пошел ниже по склону. «Шли грязные собаки, выругался абаз за хидхан, молодой сын Йусубзы. Отжали хвосты и трусливо убежали. Войны прощасывают гору, господин, — терпеливо сказал Шафик Яр, командир отряда, перешедшего пянш в этом месте. — Шурави не скроются от нас, их мало, они не успеют уйти далеко. Пянш медленно шумел у каменистого берега, несколько тел убитых маджухидин лежало среди камней. — Ну что ж, — подумал Шафик Яр, они теперь по правой руку от бога. — Ты не понимаешь, о чем я говорю, Шафик? — разозлился молодой аббаз Захитхан и стянул с плеча автомат. — Грязные собаки ушли от меня. Отец считает меня слабаком, что я не способен командовать воинами. Я должен убить шурави и доказать ему, что это не так. — Захитхан Ясуфза так не считает, господин? — пригладив короткую бороду, сказал Шафикьяр. — Да? Тогда что ты тут делаешь? Почему он приказал тебе командовать наступлением? Шафикьяр промолчал. — Молчишь? Не знаешь, что сказать? Нахально уставился на него молодой, едва достигший совершеннолетия Аббаз Захитхан. «Потому что ты не понимаешь, что я прав. Если в этом бою я не убью ни одного шурави, позор будет на мою голову. Когда мы схватим их одного, оставим живым для вас», — смиренно проговорил Шафикьяр. Внезапно над их головами взвилась сигнальная ракета. Красным огнем она плетела к борам небесам и медленно, разбрызгивая искры, стала опускаться. Аббаз Захитхан поднял взгляд, тоже сделал и Шафик Яр. «Шурави подает сигнал на свою заставу», — задумчиво проговорил Шафик Яр. «А мы ищем их совсем в другой стороне. Оставайтесь у платов Я прикажу людям пойти на ракету. Нет, Шафик?» Аббас медленно достал наган, направил на Шафикьяра здесь, по эту сторону пянжа. Теперь командовать буду я, и мы сделаем так, как угодно мне. Шафикьяр нахмурился. «Это неуважение, господин. То, что ты находишься здесь, вот неуважение. С этого момента все будет так, как я скажу». «Шурави! Слабые хрупки, Они не знают горы, они боятся честного боя! Я докажу их слабость, я иду за ними сам!» Я пробежал несколько сотен метров вдоль ущелья. Когда оглянулся и услышал, что духи подошли слишком быстро к старому дому, дал выстрел из ракетницы. Заряд красной звезды ушел ввысь. Тут же раздались возбужденные крики душманов. «Сработало!» — прошептал Я и оглянулся, ища, где бы укрыться. Из оружия у меня с собой был штук-нож на поясе до ракетницы. С этим много не навоюешь. Надо убедиться, что духи пошли за мной и спрятаться получше. Да так, чтобы не нашли. Я быстро осмотрел окрестности. Гора в этом месте оказалась слишком голой. В кустах можжевельника не спрятаться даже в темноте. Я буду слишком заметен. Маленькое кривое деревце и вовсе не воспринималось укрытием. Тем не менее, голоса маджахедов звучали все громче. Несомненно, они пошли за мной. План был прост. Найти место повыше от ребят и дать сигнал ракетой. Я понимал, что заставы его не увидят. Вершину беду скроет такой сигнал, но это даст шанс Мише сообщить о нарушителях на заставу. А потом наряд сможет тихо уйти. Духи же подумают, что наряд специально забрался повыше, чтобы дать сигнал на заставу. Тогда они точно пойдут за мной». Если план выгорит и Миша сможет связаться с Шамабадом, вертушка прибудет через час и разгонит всех этих духов нафиг, потом добьем их на нашей территории. Все эти мысли пробежали в голове за несколько мгновений. А потом я понял, что голоса стихли, духи пошли тихо и скрытно, считая, что наряд где-то здесь. Возможно, они даже засекли меня, но шанс скрыться оставался. Я подошел к узенькому ущелью. Над ней его шумел бурный ручеек, впадавший в пянш. Решившись, я обернулся глянуть, близко ли душманы, а потом просто полез вниз, стал спускаться по скальным выступам ущелья.